Глава девятая. Основная сложность заключается в следующем. Изображать из себя дуру становится катастрофически невыносимо, ибо всё, что делает Максим, вызывает во мне предательский трепет, который совершенно не поддаётся контролю. Мне приходится напоминать себя о его злодеяниях, чтобы хоть немного отрезвиться, ведь порой я буквально сдерживаю в ладонях рвущиеся на волю желания забыться в его объятиях. Проходит всего несколько дней, а я уже сомневаюсь в правильности своих действий. Впрочем, за несколько часов моё настроение способно измениться 15 тысяч раз, так что утверждать наверняка о моём здравом уме не приходится. Вы выглядите очень утомлённой, говорит мне гинеколог, к которому ходит Света. Что вас беспокоит помимо ярко выраженного токсикоза? Вся моя жизнь, в шутку говорю я. Даже мне уже надоело скачущее то вверх, то вниз настроение, а ещё запахи. Мне кажется, что с каждым днём список продуктов, которые я ненавижу, увеличивается со скоростью звука. Я скоро буду переносить разве что запах зубной чистки и больше ничего. В вашей семье рождались близнецы, двойняшки. Думаю, что нет. У бабушек у прабабушек, возможно, у вашей мамы когда-то была многоплодная беременность, которую ей пришлось прервать. Плавно моргаю. Нет, отвечаю я протяжно, не сводя с неё глаз. К чему эти вопросы, позвольте узнать. Как вы знаете, ультразвуковое исследование подтвердило наличие беременности. Поскольку срок ещё маленький, определить, многоплодная ли она или нет, мы не можем. Мы обязательно сделаем УЗИ через 2-3 недели. Хочу сразу сказать, что ярко выраженный токсикоз, чувствительность к запахам и быстрая утомляемость чаще всего это симптомы многоплодной беременности. А не чаще всего. Особенность женского организма. Развитие беременности. Некоторые женщины вообще не знают, что такое тошнота по утрам и многообразие невыносимых запахов. Есть такие, для которых вообще ничего не меняется с наступлением беременности. Придерживайтесь диеты. Пейте больше воды, исключите жареное, жирное, острое и самое важное никаких стрессов. «С тошнотой поможет справиться мёд, компоты из ягод и фруктов, настой из ромашки и мяты. Я вам всё напишу», — улыбается мне врач. «А в семье вашего молодого человека есть близнецы?» «Понятия не имею». «Азалия, вы расстроились?» «Даже не знаю, что сказать», — хмыкаю я, почесав лоб. «Я теперь две недели буду ходить и гадать, сколько во мне детей». «Я вам выпишу направление на сдачу крови. Загляните в нашу лабораторию через пару дней. Посмотрим на динамику ХГЧ в крови, и если показатели будут значительно выше для вашего срока, скорее всего, ваша беременность многоплодная». «О, Боже!» — машу я руками перед лицом. «Вы серьёзно? Как же? О, Господи! Я ведь только сейчас!» Только вот сейчас стала понимать, что могу стать непутёвой мамашей сразу двоих несчастных детей. О, Боже! «Азалия, прошу вас, успокойтесь!» — смотрит она на меня с улыбкой. Так и хочется сказать, какого хрена так улыбаться? Токсикоз и плохое самочувствие носят временный характер. Да при чём здесь это? Мне, конечно, не по кайфу каждый день с унитазом обниматься, но это же двойня. Два, два ребёнка, понимаете? Я знаю, что вы сейчас скажете, что этому ещё нет подтверждений, бла-бла-бла, но я ведь вижу по вашим глазам, что вы уже всё знаете. Начинаю ходить по кабинету туда-сюда, потому что больше не могу сидеть на месте. Потому что моя жизнь по щелчку закончилась в кабинете гинеколога. Объясните мне, зачем тогда нужны эти таблетки, на которые я тратила 1000 рублей каждый месяц? Они бесполезны. Выпейте воды, предлагает она, протягивая мне пластмассовый стаканчик. Делаю большой и весьма болезненный глоток. Это было всего один раз, понимаете? Один раз, когда я выпила таблетку чуть позже обычного. Разве у них нет накапливаемого эффекта? Боже, я с одним-то думаю, гадаю ночами, как справляться буду, а тут два. В кабинет тихонько стучаться. Света, которая вызвалась поехать со мной, останавливается напротив и с тревогой оглядывает моё заплаканное лицо. Азалия, что случилось? Что с ней? спрашивает она теперь нашего врача. Видите, Говорю я сквозь рыдания, наблюдающей за мной с совершенным спокойствием женщине. Я не могу контролировать своё настроение. Сейчас я рыдаю, у меня полный нос соплей. Но стоит Свете предложить мне шоколадный батончик, и я тут же обрадуюсь. Ты хочешь шоколадный батончик? улыбается мне подруга. Прошу, объясни мне, что случилось? Что-то не так с ребёнком или что? «В нашей клинике есть прекрасный кафетерий», — сообщает врач. «Загляните туда. Выпейте чай с шоколадным батончиком, а я пока заполню вашу Азалия-карту и напишу свои рекомендации». «Отличная идея!» — обнимает меня Света и ведёт к двери. «Азалия!» — окликает меня улыбчивая докторша. Я оборачиваюсь, смахнув слёзы с лица. «Азалия!» Вы будете прекрасной мамой, только берегите себя и не позволяйте дурным мыслям контролировать вас. Жизнь внутри вас чувствует каждую вашу боль, радость и отчаяние. Просто любите и заботьтесь о себе. Всё будет хорошо. Одна секунда, две секунды, три, и я начинаю снова рыдать, не обращая внимания на вытаращенные глаза других пациентов в коридоре. «Жизнь внутри вас чувствует каждую вашу боль, радость и отчаяние. Просто любите», — заедают слова докторши в моей голове. «Да уж», — округляет глаза Света, когда я, наконец успокоившись, рассказываю последние новости. «Бойцы у Максима пробивные! Обалдеть! Послушай, а он не задаёт тебе вопросы о твоих утренних «почему я так часто блюю?» помогаю я, откинувшись на спинку стула. Мы спим в разных комнатах. Серьёзно? И как ты умудрилась это сделать? Сказала, что мне нужно время, чтобы привыкнуть к новому дому, что я никогда не жила с мужчиной, что это для меня оказалось сложнее, чем я думала, и всё такое прочее нытьё. Вы живёте вместе уже 5 дней, как бы напоминает Света. Ага, Встречаемся за завтраком и ужином. Он уезжает на работу, а я остаюсь работать в доме. После 5 бегу к девочкам и понемногу даю понять, что Максим не мой человек. Вру, что он слишком правильный, что не вносит даже пятнышка на столе. Оборудовал мне рабочее место в каморке со швабрами и вёдрами, с раздражением рассказываю я. Ты так делаешь, чтобы потом они не задавали тебе вопросы, почему вы так скоро разъехались? Мальчик киваю, больно закусив нижнюю губу. Почему мне кажется, что тебе не нравится это делать? Потому что мне действительно не нравится это делать. На днях был сильный дождь, и мы вернулись с прогулки по озеру насквозь промокшие, а до этого поругались, как часто случается. Усмехаюсь я. Он взял меня за руку и повёл за собой наверх. Секс подумала я и уже стала набрасывать варианты для отказа. Но нет, улыбаюсь. Хотя мы зашли в его спальню, немного помолчав, я тихо произношу: Он оборудовал для меня свою террасу. Повесил разноцветные гирлянды, поставил красивейшее кресло-качалку с невероятно удобной спинкой. В углу настоящая пальма в огромном горшке, круглый столик для чая. деревянные полки для бобин с пряжей, не какая-то коморка с вёдрами и швабрами, а кусочек моей мечты. Это здорово. Нет, Свет, это чертовски не здорово, потому что я поддаюсь ему. Я устраиваю истерики на ровном месте. Иногда это выходит само собой, иногда я нарочно это делаю, но Максим сводит на нет все мои попытки досадить ему. На днях я сидела возле бассейна и вязала пальто, до этого потрепав ему нервы, а он просто подошёл и спросил: "Хочешь, я покажу тебе кусочек своего детства?" А потом протянул мне крошечный самолётик из картона и сказал, что это самое первое его творение. В детском саду дали задание сделать новогоднюю игрушку. Он собрал самолётик, а все дети посмеялись над ним, ведь новогодние игрушки выглядят иначе. Не будь он потёртым и выцветшим, я бы не поверила. И знаешь, поджимаю я губы, чтобы снова не заплакать. Максим подарил его мне. Я изо дня в день напоминаю себе, что терпит он меня и мои выходки ради выигрыша. Но порой его взгляд становится таким глубоким и искренним, что я не могу причинить ему даже малейший дискомфорт. Даже грёбаный дискомфорт. Я идиотка. Я беременная идиотка, которая уже не знает, во что ей верить и что делать. Твои гормоны бушуют, а сердце болит, произносит Света, заглядывая в мои глаза. Это нормально. Мне очень хочется, чтобы она оказалась права. Ты сейчас восприимчива, как никогда, и чувствительна не только к запахам, но и к заботе, вниманию и просто хорошему отношению окружающих. особенно ко всему, что делает Максим. А как у вас с Артёмом? спрашиваю я, смохнув непрошенную слезу. Света бросает сухой смешок и уводит взгляд в сторону. Продолжаю вести себя так, словно мне ничего не известно. Я сократила наши встречи до минимума, ссылаясь на нашу с тобой работу и выяснение отношений с Вероникой. Света, прости меня, тяну я, закрыв лицо руками. Я даже не подумала поинтересоваться вашими с Вероникой. О, господи, да что со мной такое? Азалия, тише, улыбается мне подруга. Тебе не за что извиняться. О чём ты? Только погляди, в какие ты приключения угодила. Парень, любовь, ребёнок, ложь, миллионы, пари. Тебе не нужно беспокоиться ещё и за меня, прошу. А с Вероникой Скажем так, она была очень удивлена моим решением. Первые пару дней не приезжала в студию, не отвечала на мои звонки, к чему, впрочем, я была готова, а потом попросила дать ей время, чтобы выкупить мою долю. Она хочет работать одна? Думаю, это самое правильное решение. Улыбается Света, хотя в глазах заметна тень доброй грусти. Я уверена, что у неё всё получится, как и у нас. Теперь-то, конечно, Не сдерживаю я нервную реплику. Ребёнок не может помешать тебе в достижении своих целей. Он не один, сквозь зубы напоминаю я. Их двое, Свет. Как ты себе это представляешь? Я приезжаю в нашу студию с двумя люльками, огромной сумкой с бутылочками с смесью, молоком от сосом, погремушками, памперсами и спокойно сижу, себе творю красоту. То, что их двое, «Ещё не доказано. А даже если и так, у тебя столько нянек в доме, что смело частный детский сад можно открывать. Да и их отец обязан принимать участие в заботе о малышах». «Не надо об этом». Перебиваю я, схватив свою сумку. «Я к врачу за рекомендациями». «Ты что, действительно не собираешься ставить в известность Максима?» «Нет». «Но это неправильно». Неправильно делать из меня идиотку и заключать пари на моих чувствах. И я отплачу ему той же монетой, можешь не сомневаться. Мы будем квиты. А дальше я не хочу его видеть, не хочу его слышать, не хочу его знать, и уж тем более видеть в документах детей его грёбаную фамилию и имя. Все эти дни я смело играю на его нервах, вынуждаю делать то, что его бесит, чего он не понимает, а Максим терпит. Бросаю я нервный смешок. Вчера я покрасила две стены в его спальне зелёной и красной краской, а между ними провела фиолетовую кривую полосу. Теперь Максим вынужден спать в другой комнате, потому что в спальне стоит страшная вонь. И что ты думаешь, он сказал мне? У тебя отличный вкус. Теперь здесь стало веселее. «Из-за своей проделки и я теперь не могу работать на террасе, потому что запах краски слышно даже на улице. Мне приходится пакостить», — всхлипываю я снова. Крепко сжимаю кулаки и трясу головой. «Мне необходимо сохранять самообладание. Необходимо!» «Это ужасно, потому что я никогда ничего подобного не делала». В каждую вещь вложен чей-то труд, а я только и делаю, что намеренно всё порчу в его доме, потому что совершенно не знаю, как иначе выразить свою боль и свою ненависть. Милая, присядь. Надо заканчивать. Уверенно заявляю я, понизив подбородок, со всем этим дерьмом в моей жизни. Жду вас завтра с Артёмом. Напоминаю о бужине в нашем с Максимом доме. Спасибо, что поехала со мной. Мне стало легче, когда я выговорилась. Я всегда рядом, милая. Можешь сделать для меня кое-что? Всё, что в моих силах. Плавно выдыхаю и уверенно прошу подругу. Свяжись с Димой и его невестой. Как бы между делом пригласи их на ужин, не вдаваясь в подробности. Что? Часто моргает Света. Как бы между делом? Это как? Я ему вообще никогда не звонила, даже когда вы встречались. Зачем он тебе? Артём сказал им, что Максим сделал мне предложение, напоминаю я. Мы не взначай поднимем за столом эту тему, и тогда снежный ком снова начнёт расти. Максим ни за что не опровергнет эту новость, ведь ему выгодно пустить пыль в глаза Артёму. Но ведь это Артём и придумал. Перед ужином предупреди Диму, чтобы сделал вид, будто узнал об этом не от него. Господи, Азалия, я хочу уйти из света, с мольбой смотрю на неё. Я хочу покончить с этим, получить 10 миллионов в качестве компенсации за всё это дерьмо и забыть обо всём, как страшный сон. Я больше не буду дурой, которая кричит во всё горло, что деньги ей не нужны и не важны, потому что мне важен только он. Ещё как нужны. Теперь-то...» Тычу я пальцем в живот. «Пусть готовит костюм и бабочку, потому что день нашей грёбаной свадьбы настанет со дня на день. Поэтому умоляю, найди способ затащить Диму к нам на ужин. Хорошо, я всё сделаю». Это я и хотела от тебя услышать.